Тяжелый, блин, бизнес. — Простите, как ваше имя, отчество? — Зиновий Владимирович. — Зиновий Владимирович, очень приятно. Можно к вам с просьбой? — Слушаю вас. — У меня большое горе, Зиновий Владимирович. Посетитель тряс головой, смахивая слезу. — Какое горе? — Моя жена должна вот-вот родить. — Поздравляю вас. — А почему горе? — У меня вчера угнали машину. — Ай-яй-яй-яй-яй, как я вам сочувствую. — Так в чем вопрос? — Понимаете, жена пока еще не знает. Если узнает, страшная новость просто убьет ее. — Что вы говорите? — Настоящий ужас. Она так любила эту машину. — Так чем могу? — Зиновий Владимирович, дорогой, мне срочно нужно купить такую же. Помогите, пожалуйста. — Какая модель? «Пятерка белая, внутри кожа. Так в чем вопрос? Посмотрите в окно. Там стоит полтысячи белых пятерок. Выбирайте и идите в кассу». «Нет, вы меня не поняли, Зиновий Владимирович. Машина должна быть точно такая же, понимаете? Точно такая же, чтобы нельзя было отличить». «Понимаю. Ну так что?» — Дайте мне вашего человека, пусть лично со мной походит пару часов, я посмотрю машины, иначе жена просто не переживет. — Понял вас, — говорил Зиновий Владимирович, косясь на дверь, за которой толпилось еще человек двадцать. — Вам механика надо на пару часов, и все, все. Вы не думайте, я компенсирую. — Вася! — — кричал по селектору Зиновий Владимирович. — Зайди быстро. — Вот клиент, — говорил он возникшему Васе, — окажи ему особое внимание. Пару часиков походи с ним, покажи машины. Пусть выберет, что ему нужно. Понял? Часа через два появлялся будущий счастливый отец Зиновий Владимирович. Захлебывался он от восторга. Нашел. Представляете, нашел как раз то, что нужно. Вы меня спасли. Это вам. Нет, нет, нет, не вздумайте отказываться. Это от чистого сердца. И сердобольный муж исчезал, кланяясь и прикладывая руку к груди. Только глубокой ночью, проходя по уже избавленной от покупателей стоянке, Зиновий Владимирович узнавал, что обласканный им посетитель выбирал машину не один, а с женой, и никаких признаков приближающихся родов в ее фигуре не обнаружилось, и что, пересмотрев несколько пятерок, они перешли к четверкам, потом, само собой, к восьмеркам, а потом клиент потянул Васю – К стоявшим в укромном месте девяносто девятым ткнул пальцем и сказал строго эту. Тебе кто разрешил выдавать машины из резерва Ларри? — вопил трясущийся Зиновий Владимирович, предвидя неминуемую расправу. — Так вы же и разрешили, — отбивался Вася. — Вы мне что сказали? — Особое внимание раз? Показать машины два? Пусть и выберет то, что нужно. Три? А что, не надо было. Изощренность клиентов всеми правдами и неправдами, пытавшихся вышибить из инфокара какую-нибудь халяву, превосходила самые изысканные деяния Остапа Ибрагимовича Бендера. Хаджина Средина из Жильбласа из Сантильяны. «Заберите» говорила случайно попавшемуся под руку Сысоеву рыдающая девица, и слезы с ее пушистых ресниц разлетались горизонтально. «Заберите у меня эту кровавую машину! Я вас умоляю, заберите ее! Я не спать, ни есть не могу!» Что случилось? Бледнел и волновался Виктор, наливая девице воды. Девица брякала зубами о стакан и постепенно успокаивалась. «Вы продали мне машину. Месяц назад. Я? Да нет же, не вы! На вашей стоянке. Восьмерка. Длинное крыло. Мокрый асфальт». «Так, так». Виктор кивал головой, пытаясь сообразить, каким образом девице удалось проникнуть в резерв Ларри. «Продолжайте, пожалуйста». «Вон она стоит за окном. Посмотрите». За окном стояла восьмерка, внешний вид которой однозначно свидетельствовал о недавнем близком контакте с уличным фонарем. Машину окружала кучка интересующихся инфокаровских водителей. «Дайте, дайте мне сигарету, спасибо. Я никогда, никогда больше не буду покупать у вас машину». Мне говорили, меня предупреждали, я дура не верила. Теперь я точно знаю, кто вы такие. Кто? Вы убийцы. Девушка с ужасом озиралась по сторонам. Почему? А, вы не знаете, не прикидывайтесь, пожалуйста, бандитское гнездо. Да почему же? Вы в милиции когда-нибудь ночевали? На вас наручники одевали? Нет, а на меня одевали и девушка протягивала Виктору дрожащие руки. — Ой, я все теперь понимаю. Все, переполнившись негодованием, лепетала она. — Объяснить можете, в конце концов? — Не притворяйтесь. Вы продали эту машину совсем другому человеку. — Как другому? — Так, узбекскому крестьянину из Ферганы. Я теперь все знаю. Когда он выехал за ворота, ваши убийцы напали на него, вытащили из машины, всего изуродовали и бросили, а машину вернули на стоянку и продали мне. Что? Правда, глаза, Колет? А где же сейчас этот крестьянин? Вопрошал сбитый с толку Виктор. Ага! Не смогли концы спрятать. Он пришел в себя, дополз до милиции и все-все рассказал, и сразу же умер. Что вы говорите, то и говорю. А когда я пошла регистрировать машину, они проверили ее по документам, арестовали меня, надели наручники и трое суток держали в камере. Пойдемте, пойдемте, я сейчас вам все покажу. Девица тащила Виктора во двор. Смотрите, тыкала она на маникюренным пальцем в резинку уплотнителя на двери. Видите? «Отстает! Это он ногтями хватался, когда его тащили из машины. Видите? Мне все объяснили в милиции. А это, видите, здесь его головой о капот били. Видите? Убийцы!» Беседа продолжалась уже в кабинете, куда Виктор с огромным трудом уволакивал девицу от начинавшей собираться толпы любопытных. — Что вы хотите? Я уже сказал, заберите у меня эту кровавую машину, заберите. Ну, — Погодите минутку, как то Заберите. Вот так? Заберите, а мне взамен выдайте любую другую. — Стоп! До Виктора начинало доходить. — А почему ваша машина в таком состоянии? А в каком же еще состоянии она может быть? Когда меня выпустили из милиции, я была совершенно разбита. Я три ночи провела в наручниках. У меня ни руки, ни ноги не слушались. Я не справилась с управлением, но это не важно. Заберите у меня эту кровавую машину». И у девицы начиналась истерика. «Так, беспомощно, — говорил Виктор, — я все понял. Это вам не ко мне». Пройдите в соседнюю комнату к юристам, все напишите про крестьянина, про наручники, про машину, все будет очень хорошо, вам помогут. Девица пропадала в лабиринтах фирмы время от времени, появлялась снова и, наконец, исчезала насовсем, но в аналах инфокаровской истории оставалась легенда о невинно убиенном Дахканине. «Стефан Львович?» — вопрошал по телефону голос с непонятным акцентом. «Здравствуйте. Говорит шеф-директор Московской штаб-квартиры Ассоциации 25 век. Моя фамилия Кратон. У меня деловое предложение. 99-е модели, все цвета, любая комплектация, партия от 200 штук со склада в Москве. Берете? Беру». Радостно орал в трубку Светлянский, оценивая перспективу создания дефицитного резерва в обход Лари. «Какая цена? Договоримся. Приезжайте в Измайлово на остров. Вас будут ждать». На острове Светлянский мгновенно понимал, что ему пытаются запарить машины с инфокаровской же стоянки. «Видишь?» Вопрошал его предводитель группы э, бритоголовых, прибывших на двух БМВ, и обводил рукой грандиозную панораму автомобилей, выстроившихся за забором из колючей проволоки. «Это все наше. Сколько берешь?» «Все беру», — отвечал Светлянский, интересуясь дальнейшим развитием событий. «Почем?» — называлась цена. Долларов на триста, превышающая инфокаровскую. Светлянский мрачнел и крутил головой. — Смотри сюда! — главарь Бритоголовых брал Светлянского за пуговицу. — Сто баксов с машины дам тебе. В откат наликом уловил? Сделаешь предоплату — еще сто баксов. Здесь пятьсот машин стоит. Сто штук твоих уловил? Сделаешь предоплату конкретно. Предоплата неизвестным бандитам за собственные автомобили, безусловно, объясняла стотысячный откат. «А машины можно посмотреть?» — интересовался Светлянский. «Смотри, тебе что, плохо видно отсюда?» «Да нет, внутрь зайти можно, походить, посмотреть, состояние». «Ты че, мужик, не видишь, что ли?» На вина какая? Прямо с завода. Ну, а все-таки. Тогда давай завтра, в это же время. Сегодня стоянка закрыта. Так попросим, чтобы открыли. Не сдавался Светлянский. Ваша же стоянка. Пошли. И он подходил к тянущейся в струнку охране. — Все в порядке, Стефан Львович, — докладывал начальник смены. — Никаких происшествий. — А господа с вами... Обернувшись, Светлянский уже успевал разглядеть исчезающие за поворотом габаритные огни БМВ.